Глава третья. Вечеринку в честь дня рождения Вики было решено праздновать в недавно открывшем летние террасы ресторане «Старый фонтан», что в самом центре городского парка. Шумящая вода фонтана, бамбуковые зонты и ненавязчивая музыка нравились всем без исключения. А установившаяся до неприличия жаркая погода позволяла оставаться в ресторане до самой ночи, когда терраса превратится в танцпол, И начнутся зажигательные танцы. Вот где Вика веселилась от всей души. Шампанское для них с Ритой лилось рекой. Тосты за именинницу не кончались, а верные сокурсники и лучшие друзья Вики и Риты, Кирилл и Артём, медленно потягивали кальян, выпуская клубы дыма. Когда-то на первом курсе Вике очень нравился Артём. Высокий, симпатичный, к тому же ростовчанин. Единственный ребенок в хорошо обеспеченной семье. Отец Артема имел звание майора, мать преподавала в школе милиции. Почему сын избрал путь психолога, оставалось загадкой. Вика подозревала, что эту загадку к четвертому курсу не разгадал даже сам Артём. Попытки построить отношения не увенчались успехом. Вика была слишком избалована и капризна. Артем же привык к армейской дисциплине и порядку. Она настолько выбивала его из колеи своей взбалмошностью, что после двух недель искренней верности он не выдержал и изменил ей с другой девушкой из их группы. «Прости, малышка, ты не для меня. Мне не под силу удовлетворить твои сумасшедшие запросы», — огорченно развел руками Артем, когда вся правда о его измене вылилась наружу. Кирилл, веселый брюнет и балагур невысокого роста, в душе был музыкантом. Он повсюду таскал за собой гитару и даже не брезговал наяривать на ней посреди улицы Пушкинской или в переходе на Буденовском. Поставив перед собой на землю раскрытый чехол для инструмента, Кирилл настраивал гитару и затягивал песню. Высокий и симпатичный Артём в такие моменты был на подтанцовках, нахлобучив на голову потертую дизайнерскую шляпу из бобрового фетра и прикрыв бесстыжие глаза солнцезащитными очками от паленого Прада, Он во все горло подпевал другу какую-нибудь похабную песню о любви. Так они с Кириллом зарабатывали на свои маленькие развлечения: кальян, шампанское и более крепкие напитки для себя и бесчисленных подружек. Удивительно, ростовчане с радостью бросали в раскрытый чехол мятые 50-рублевые купюры и мелочь. Еще бы не каждый день увидишь посреди улицы такой веселый балаган, из цикла цирку ехала клоуна и ныне здесь. Вика и Рита были девушками современными и платили за себя сами, и за это Артем и Кирилл их обожали. В общем, им было хорошо проводить свободное время вместе, и день рождения Вики как нельзя кстати освежал тематикой совместную вечеринку. Глубокой ночью, когда ресторан уже закрыли, Кирилл и Артем вызвались проводить девушек до такси. — А не спеет ли нам песню? — расчехлив инструмент, затянул Кирилл. «А, любви!» — под хохот Вики и Риты тут же нахлобучил на голову фетровую шляпу и подхватил Артём. «И не выдумать ли новый жанр?» Сворачивая на обновленный, сверкающий огнями и новым дизайном переулок Соборный, продолжил Кирилл. «По мотив и мотивы и стихи!» — вовсю горлопанил Артём. «И всю жизнь получать гонорар!» — нестройными голосами начали подпевать девушки. На недавно обновленном переулке Соборном... Ночная жизнь била ключом. Бесчисленное количество парочек, фотографирующихся на фоне сверкающей подвески и кадок с декоративными деревцами, с интересом поглядывали на внезапно появившихся музыкантов. Кирилл, учуяв легкий способ сбить с публики немного денег, устроился прямо под гирляндами и бросил к ногам чехол от гитары. Спустя мгновение его и Артёма обступили слушатели — и продолжение известной песни подпевали с десяток голосов. Вика и Рита хлопали в ладоши со всеми и раскачивались в ритм гитарных аккордов. Артём пританцовывал рядом с Кириллом. Мелочь сыпалась в чехол звонким потоком. «Какое же это счастье — быть!» — пронеслась философская мысль в кружащейся от шампанского хорошенькой головке Вики. Девушки попали в квартиру Виктории, когда стрелки часов уже перекочевали за полночь. Закутавшись в халаты после горячего душа, они устроились за столом в небольшой кухне, пили чай и обсуждали прошедший вечер. «Интересно», — вспомнила утро на факультете психологии Вика, «а Владимир Ветров мог бы заинтересоваться мной?» «Тобой?» — хихикнула Рита. «Ты же невинна, как утренний бутон едва распустившейся розы, а он, избалованный дамским вниманием, ловилась. У него девушек на одну ночь, сколько душа пожелает». Чему ему девственница?» «Ну да», — подавила разочарованный вздох Вика. «Я, наверное, и сама никогда бы не решилась на такое опасное приключение. Иначе разбитое сердце мне гарантировано. А чем он занимается?» «Не интересовалась?» — пожала плечами Рита. «Но для тебя могу выяснить». «Нет-нет», — опасливо вскинула руки Вика. «Мне это ни к чему». «О, да, мы это прямо сейчас выясним. Давай сюда свой мобильник». «Вконтакте настроен?» «Конечно, настроен. А зачем он тебе?» Недоверчиво посмотрев на подругу, протянула новенький телефон Вика. «Через сеть попробуем его найти. Он как-то говорил, что там у него есть аккаунт. Зайдем на страничку и посмотрим личную информацию. Никто ничего не узнает». Уже горели глаза от любопытства у Риты. «Ну, если никто ничего не узнает, тогда ладно» скрипя сердце, доверила свой аккаунт подруге Вика. «Так, найти друзей Ростов-на-Дону Владимир Ветров», вбивала буквы в поисковик, еще немного хмельная после шампанского Рита. «Ага, Ветров, Ветров, о, вот, я по фото узнала», возбужденно подпрыгнула на своем месте она. С бьющимся сердцем Вика прилипла к экрану. Это лицо на фотографии было невозможно спутать ни с кем другим. Несомненно, он великолепен. Настолько, что она, любуясь его фотографией, на несколько мгновений перестала дышать. «Ага. Вот, личная информация», — отодвинула ее в сторону Рита. «Учился в высшая школа бизнеса ЮФУ. Холост проживает в Ростове-на-Дону. Хм, а про занятость ничего?» «Как ничего?» Нахмурилась Вика и снова склонилась над экраном своего телефона. Сейчас проверим еще раз. Нет, ничего. Дай сюда, потянулась за телефоном Вика. Подожди, давай его фотки посмотрим. Вдруг что еще узнаем? дернула в свою сторону яркий экран Рита и вдруг замерла. О, Вика, о боже, я нечаянно нажала на кнопку Отправить запрос о дружбе. От меня? обмерла Вика. Ты что, Рита? Черт, Говорила тебе, не тёргай телефон! Как его отменить? Не знаю!» Как слепые котята девушки тыкались в экран подаренного накануне и совсем не освоенного мобильника. «Вот это мы спалились! Он подумает, что я ему навязываюсь!» Вцепившись в свои длинные волосы, причитала Вика. «А я никому в жизни не навязывалась!» «Слушай, я завтра подойду к нему и извинюсь. Скажу, что это моя вина, и ты не имеешь к предложению дружбы никакого отношения!» напряженно сглотнула рита как ты себе это представляешь он спросит что ты делала на его страничке он посчитает нас за дурочек одержимых их им как же быть не знаю в телефоне щелкнуло извещение от вконтакте вика вздрогнула переглянувшись девушки снова впились глазами в экран владимир ветров принял ваш запрос о дружбе прямо сейчас вику начала трясти он что еще не спит в полвторого ночи «Откуда мне знать?» — нервно отозвалась Рита. Снова щелкнуло сообщение. «Владимиру Ветрову понравилась ваша фотография». «Какая?» — застонала Вика и нажала на высветившееся сообщение из соцсети. Фейсбук открылся, и она увидела свою фотографию в обнимку со статуей на торте. Снова щелчок. «Владимир Ветров прокомментировал вашу публикацию. Вике казалось еще мгновение, и она потеряет сознание от напряжения». Внизу под фотографией высветился смайлик и подпись. «Потрясающее сходство!» Вика с шумом поднялась из-за стола. Ей резко стало не хватать воздуха. «Как я буду смотреть ему в глаза? Он подумает, что я его преследую!» Распахивая кухонное окно, воскликнула она. «Слушай, ну что мы раскудахтались с тобой? Как две курицы, ей-богу!» Фыркнула Рита. «Подумаешь!» Предложили ему дружбу. «И что?» «Вот посмотришь, он завтра об этом и не вспомнит!» «Наверное, ты права», — хмуро выглянула в окно на припаркованной в темноте машины Вика. «Надо идти спать, пока мы еще чего-нибудь не натворили». Идем, согласилась подруга. Опасливо покосившись на яркий сенсорный экран новенького телефона, девушки попятились из кухни.